Капитан Сарин встретила их на палубе. Они бы предпочли подняться вместе с Сергалой, погрузившись на эвакуационный корабль вместе с ее израненным телом, а не лететь впереди на личном челноке. Однако вызов есть вызов. Лотара перехватила их при выгрузке, почти что подбежав к Капарелле. Сервиторы и одетые в мантии с капюшонами, адепты механикума, отодвинулись в сторону. узнавая её по форме или по кровавой руке на груди. Повсюду вокруг пожиратели миров выплёскивались из своих десантно-штурмовых кораблей, топающие волной грязного керамита. В ангаре пахло фицелином и известью городских развалин. "Кида", произнесла флаг-капитан. "Скажи, что в донесении ошибка". На Киде до сих пор был надет форменный комбинезон. Шлем с визором был пристёгнут к поясу на боку. Она поддерживала тот, -то, голову которого перевязали чистой тканью. Капитан неловко отсалютовал тот. Резкий шум ангара завоевателя уже оказывал на его больную голову разрушительное воздействие. От тепловых потоков отключающихся двигателей легче не становилось. "Просто говорите", произнесла Латара. "Он мёртв", подтвердила Кида. Сергала подбита, старик погиб вместе с ней. Латара прикрыла рот обеими руками. Она не имела склонности к драматическим проявлениям чувств, но всё равно ей потребовалась секунда, чтобы перевести дыхание. "Мадерати Бли", раздался голос позади неё. "Мадерати Кол, я немедленно приму ваш рапорт". Все трое обернулись к говорящему. Он был низкого роста, а растолстевшим от неподвижного образа жизни. Над двумя биомеханическими глазами возвышался вдовий пучок тёмных волос. Механические окуляры пощёлкивали и стрекотали, меняя фокусировку и перемещаясь между двумя членами экипажа. Он удостоил Латару чуть более почтительного: "Капитан". После чего решительно отсалютовал. Принц Спинулькима приветствовал Латара в ответ, уже не Пинулькима. Не забудьте обновить архивы капитана После гибели венри Касалоскина, я принц Улькима Легио Аудакс. Аудун, ты назойливое мелкое дерьмо, которое хватается за штавты вслуге старика, даже не дав его костям остыть. Городной офицер Титана вытянулся. Мы все скорбим об утрате принца Сасалоскина, флаг-капитан. Я оставляю без внимания ваш всплеск эмоций, но прошу в будущем обращаться ко мне с уважением, к чиму Латара уже перестала обращать на него внимание, переводя взгляд на Киду и Тота. "Я рада, что вы выбрали с этой проклятой скалы. Сергала пойдёт снова". "Думаю, да", сказала Кида. "Она в скверном состоянии", признался тот. "Вы тоже", натужно улыбнулась Латара. "Удачи угольной королеве. Я позабочусь, чтобы её подняли со всеми почестями и обеспечили ремонт в первую очередь". Аудон Лирак прокашлялся. Пойдёт она или нет, зависит от возможности повторного использования. Кида побледнела. Тот проворчал какое-то ругательство. Латара развернулась к новому повелителю Легио Аудакс, но её слова утонули в вое двигателей приближающегося челнока грозовой Ворон. Его крылья, с обратной стреловидностью, отбрасывали на палубу хищную тень моего корабля. закончила Лотара, перекрыв стихающий шум двигателей. «Это ясно?» «Э-э-э, совершенно мэм!» Аудун побарабанил толстыми пальцами по обтянутому формой животу. Он расслышал примерно одно слово из десяти, но не стоило испытывать терпение флаг капитана. Лотара многозначительно посмотрела на двух членов экипажа Титана. «Мне нужны полные копии ваших рапортов!» Если я их не получу, то буду знать причину. Тот кивнул, а Кида улыбнулась. Есть мем. Хорошо, а теперь вступайте в апотикареон, и пусть кто-то заштопает. Она отступила назад, давая им пройти. Повернувшись, чтобы начать долгий путь к мостику, она заметила, кто выходит из грозового ворона. Увенчанный гребнем шлем воина выделял его среди братьев. но она бы ясно признала его и во бронзовой символике 12-го легиона на обоих наплечниках. Она наблюдала, как он уверенной походкой спускается по аппарелле в ангар, с неоспоримым изяществом и нескрываемым высокомерием. Воин разговаривал с товарищами, не обращая внимания на людей-рабов и экипаж ангара, которые занимались своими делами вокруг. Лотара Сарин очень спокойно вынула лаз-пистолет, прицелилась и выстрелила к капитану пожирателей миров в лицо. Его голова откинулась назад от попадания лазерного луча, и она ощутила секундный прилив удовольствия от по-настоящему отличного выстрела. А затем пожиратели миров окружили своего капитана, скинули болтеры и прицелились через забитую людьми ангарную палубу. Лотаре хватило времени, чтобы отчетливо подумать, они не станут стрелять. прежде чем те открыли огонь. Она увидела свет дульных вспышек, задергавшегося у них в руках оружия. Время не замедлилось, как убеждали в военных сагах. Она едва успела моргнуть, а болты уже разорвались в воздухе на расстоянии менее шести метров от ее лица, окатив ее горячими и острыми осколками. Рабы и слуги разбегались, словно тараканы от внезапного света. Это был один из первых раз в жизни Латары, когда она была ошарашена. Она не понимала, почему ещё жива. Но куда больше была раздражена тем, что не посмели стрелять в неё на борту её же собственного корабля. Ещё один пожиратель миров подошёл и стал рядом с ней, подняв руку, чтобы удержать телохранителей капитана от дальнейшего нападения. Он мягко и низко произнёс одно единственное слово: "Хватит". Те не слушали, а капитан не был мертв. Он поднялся на ноги и бросился к ней во главе девяти братьев. На цепи, свисавшей из правого кулака, гремел метеорный молот. «Ах ты мелкая, хнычущая шлюха!» Ощерился он, глядя на нее сверху вниз. «Да как ты смеешь!» Он занес оружие и активировал шипастое навершие, намереваясь смести ее с палубы. Лотара плюнула ему на сапоги. Но тот, стоявший рядом с ней пожиратель миров шагнул вперёд, не давая обоим перейти к обмену ударами. Я же сказал, хватит. Он не опускал руку, запрещая им приближаться. Уходи, Далварус. Капитан Триарев повернул завещий шлем к Дицию, сверкнув глазными линзами. У тебя нет власти надо мной, Эска. Эта стерва в меня выстрелила. Убирайся с дороги. Этого не будет. Терпеливо ответил Эско, уходи. Остальные триарии обнажили клинки, а к лотаре подошли еще три пожирателя миров. Она глянула на них. Все они были выше нее на полторы головы и закованы в черное облачение разрушителей. «Проблема, капитан!» – поинтересовался сержант. К его голосу примешались помехи Вокса. Делварус указал на смертную женщину, стоящую в центре группы огромных легионеров. Анна. Я не тебя спрашивал, капитан Долварус. Я спрашивал капитана Сарен. Он посмотрел на неё сверху вниз. Пустая перевизь для гранат лязгнула на груди. Ничего такого, с чем я не могу справиться, Кане. Впрочем, можешь остаться. Подходили всё новые триарии, и окружавший Долваруса строй разрастался. Плащ капитана был уничтожен войной на поверхности. Однако он властным жестом перекинул изодёрнные остатки через плечо. "Это не касается никого из вас", сказал он. "Сержант, кадицы, разойдитесь". Они его проигнорировали. Латара снова плюнула ему на сапоги. "Ты бросил корабль, Долварус. Это нарушение долга. Кровь всех, кого мы потеряли, при этом обордаже на твоих руках". Тот расхохотался. "Вас взяли на обордаж? Когда я покидал корабль, исход битвы был очевиден. Как ты умудрилась оказаться втянутой на абордаж Латара? Она сладко и резко улыбнулась. Ты предпочтёшь, чтобы я сообщила об этом примарху? Да, может и предпочту. Думаешь, ему вообще есть дело? Он теперь вообще едва понимает, кто он такой. Нарушение долга может быть серьёзным проступком для ультрадесантника. Но мы несколько ближе к реалиям войны. А теперь убирайся с глаз моих, девчонка. Один раз я оставлю оскорбление без последствий, но если попробуешь ещё раз, я отдам твой череп своим оружейникам под ночной горшок. С обоих сторон пребывали легионеры. Выглядит интересно, заметил Каргас, вставая возле Скани. Мы что-то пропустили? Она в меня стреляла, ответил Галварус. Каргас фыркнул. Звук подозрительно напоминал хихиканье. Такой желающий вокс смешок донёсся из аугметической гортани Скани. "Что ж, уверен, ты это заслужил", сказал аптекарь. "Ничего смешного, Каргас". Каргас продолжал ухмыляться, демонстрируя жёлтые зубы. "Может и нет, зато смешон ты. Получить выстрел на собственной ангарной палубе. Единственное, о чём я жалею, Так это, что у нас больше нет летописца, который бы внесли это в хроники твоего личного героизма. Долварос насмешливо фыркнул и отвернулся. С меня довольно этого эгоизма. Стоя на месте солдат, капитан Треряев остановился и развернулся с кошачьей неторопливостью, в которой присутствовало некое веселье. Он оглядел обратившуюся к нему женщину. В чём дело, Латара? Ты будешь обращаться ко мне капитан Сарен, и ты будешь находиться под арестом в своём арсенале, пока я не скажу обратного. Дисциплина продолжает существовать, Далварос, даже если ты считаешь себя выше её. Хватит, девочка, ты ещё жива, корабль цел. Латара вышла из-под защиты Скани, Эски и Каргоса и оказалась прямо перед триарием, глядя на него прищуренными глазами. Она доставала ему головой до нагрудника. Едва-едва. «Болтеры 13-го легиона лишили нас, двух тысяч членов экипажа, тупой ты сукин сын». «Ультрадесантники знали, где высаживаться и куда бить». «Две тысячи мужчин и женщин погибли из-за того, что тебе захотелось снискать себе славу в пыли внизу». «Не отребье с рабских палок, не пушечное мясо, Делварус». Обоченный жизненно необходимый экипажской командной палубы и основного инженериума. Несколько систем получили такие внутренние повреждения, что Завоеватель не сможет функционировать в полном объёме, не встав в сухой док на ремонт на месяц, а то и больше. Я ясно выражаюсь, заношивая свинья. Ты получил приказ, а теперь прочь из глаз моих. В какое-то мгновение оказалось, что он откажется. в конце концов голова русский внул отсалютовал прижав кулак к сердцу и повёл своих людей прочь я возвращаюсь на мостик сказала латара эски спасибо за ну что ты там сделал в смысле с болтами библиотекарь поклонился на его растерзанном и сшитом заново лице было обычное выражение жутковатого спокойствия доброе охоты капитан Она глядела потрепанную в бою толпу пожирателей миров, стоявших вокруг нее с оружием в руках. Для скольких людей точно такое же зрелище стало последним перед смертью? Благодарю вас всех! Все кивнули и разошлись только после того, как она удалилась. На одном из проходов над ангарной палубой в задумчивом безмолвии стояла фигура, втрое превосходящая легионера Ростом. Анна сохраняла такую неподвижность, на которую способны только трупы и статуи, поскольку отчасти относилась и к тем, и к другим. Он наблюдал, учился и, узнавая, начинал строить план. Возможно, Кадицы Эска что-то почувствовал, поскольку обернулся и взглянул на запасную погрузочную платформу, где одинок стоял Лорке. Он поднял руку, приветствуя бывшего магистра легиона. Лорке ответил тем же. скинок Железный кулак